Глава 44. Три цифры на двери кабинета приветливо встретили Людвину, вернувшуюся после обеденного перерыва: 666. Похоже на номер вызова какой-нибудь экстренной службы. Номер, чтобы бросить вызов, поправилась она, инпетто. То ли ей помогли таблетки доктора Лимана, то ли возвращение к работе. Но Людвина совсем не чувствовала ни подавленности, ни опустошения после ночного нападения. Разумеется, через несколько часов она осознала, что ее жизнь была разыграна, словно карта в покере. Целиком зависела от прихоти психопата, и ее пробирала дрожь. Но это было еще терпимо. Ужаснее всего был сам факт его вторжения. Он вломился к ней в дом». Этот подонок проник в ее личное пространство, пока она расслаблялась в ванне. Он видел ее голой, смотрел, как она корчится на кафеле, прошелся по квартире, трогал вещи, вел себя по-хозяйски. Вот что оказалось для Людивины нестерпимым. Она не могла себе этого объяснить, но это было именно так. Встреча со смертью ее напугала, но настоящим потрясением стало нарушение привычного уклада. «Нет, психологической травмы ей это не нанесло, только поцарапало. Гильем вернулся позже всех, сияя улыбкой от уха до уха. Он пообедал в компании с невестой. И Людивина не знала, завидует она счастливому влюбленному или после ночного кошмара ее воротит от этой слащавой идиллии. Она решила не углубляться в эту тему, боясь прийти к выводу, что все-таки завидует». Людивина никогда не считала себя романтической барышней и меняться не собиралась, уж точно не при нынешних обстоятельствах. Она снова позвонила Себастьяну Вассеру из Версальского РУСП. Тот обозвал ее маньячкой, но обещал прислать письменный отчет ближе к вечеру. После этого Людивина окинула взглядом разноцветные папки, которыми был заставлен весь кабинет. Папки были повсюду. Дела на пару десятков страничек и толстенные тома, скрепленные несколькими резинками, чтобы не развалились. Она присела на корточки, быстро читая названия на розовых, голубых, желтых и зеленых корешках, и остановилась на материалах захвата Михаила Боленски 10 мая. Людивина снова подумала о Диане Кадайр, и теперь ее пронзила не просто глубокая скорбь из-за страданий этой девочки, но душераздирающее сочувствие, Теперь она знала, каково это — оказаться беспомощной перед лицом палача, не имея возможности защищаться и четко понимать, что спасения не будет. Все кончено. Слезы вдруг покатились по щекам, и Людивина прижала к рту кулак, чтобы задушить всхлипы. Не время раскисать. Все-таки она гораздо уязвимее, чем привыкла о себе думать. Мерзавцу удалось выбить ее из колеи. Людивина вытащила папку и села за стол. Перед тем, как погрузиться в чтение, она украдкой покосилась на Гильема и Синьона. Вдруг они заметили ее приступ слабости. Оба сидели, уткнувшись в мониторы, но она все же успела перехватить взгляд Синьона. Он сделал вид, будто ничего не заметил, но было ясно, что от него не укрылись ее слезы. Отчеты оказались подробными, их составили все группы, участвовавшие в задержании. Не был исключением и обобщающий рапорт Гильема. Людивина взялась за протокол показаний Жана Луи Эрто. Михаил Баленский был параноиком и постоянно держал под рукой заряженное оружие. Едва услышав грохот двери и крик жандармерия, он схватил дробовик. Пуля задела левое плечо и голову Эрто, чудом не попав в офицера, который находился прямо за ним». Эрто заметил Боленский за креслом с высокой спинкой и, опасаясь за свою жизнь и за жизнь своих людей, которые вошли в прихожую и были как на ладони, выстрелил в ответ. Понимая, что Боленский перезаряжает дробовик и может перебить их, как кроликов, Эрто не стал тратить время на точный прицел. Либо он или кто-то из его офицеров, либо Боленский. Поэтому он нажал на курок, не целясь, в надежде попасть преступнику в плечо и помешать ему держать оружие. А если пуля попадет в грудь, так тому и быть. Вот подлинные слова Эрто. Но пуля попала Боленске в голову. Еще двое жандармов рефлекторно открыли огонь, чтобы прикрыть отступление, как только увидели вспышки выстрелов. Но их пули вошли в стену гостиной, никого не задев. «Очень жаль», — с досадой подумала Людивина. Психологический профиль Михаила Боленский сильно отличался от профиля Кевина Бланше. Менее фанатичный, более склонен к извращенным фантазиям, жестокий эгоцентрик, убийца нарциссического склада. Ей казалось, что у преступника такого типа легче выудить сведения о том, кто свел его с Кивином Бланше, чтобы наладить торговлю человеческой кожей. Где Боленский и Бланше могли познакомиться? В тюрьме? Нет, эту гипотезу она отмела сразу, так же, как и версию с психиатрической больницей. Оба лечились в стационарах, но всегда в разных. Иногда менялся персонал. Например, охранник мог несколько лет прослужить в одной клинике, а потом перевестись в другую. Но Гильем прогнал списки через базу, анализ, Notebook, и если человек еще может ошибиться, то машина никогда. Совпадений не нашлось. Никто из персонала клиник, где лечились Кивин Бланше и Михаил Баленский, не работал с ними обоими. Они познакомились не там. «А где тогда? В преступной среде?» «Маловероятно. Если исключить крупные группировки, организованной криминальной сети не существует, разве что тюремные сообщества. Но эту тему Гильем тоже проанализировал. Он внес в базу сроки заключения Бланше и Боленски, составил списки тех, кто находился в тех же тюрьмах в то же время и не обнаружил никаких пересечений». «Ничего». Что касается крупных группировок, Бланше и Боленский не вписывались туда ни по психологическому профилю, ни по биографии. Над рапортами о «Гоу-фасте» Людивина призадумалась. Все происходило слишком быстро. Боленский с утра пулей примчался в Лакурнев. Неужели он так паниковал? Настолько, что был готов перерезать горло своему союзнику. ГФЛ не позвонил, чтобы сообщить о доставке товара, и Боленский сразу рванул его убивать?» «Да, без малейших сомнений. Ему было что скрывать, мягко говоря. Других объяснений его быстрой реакции на провал Гоуфаста нет. Если только не случилось утечки из отдела расследований. Нет. Исключено. О перехвате знали только жандармы. Все свои. Никто из них не мог продавать информацию преступникам. Кроме того, крот Баленский должен был участвовать в расследовании Гоуфаста. А значит, это кто-то из людей Ива». Но отсюда следует, что Боленский, а стало быть и тот, кто выдает себя за дьявола, заранее шпионили в отделе расследований, будто предвидели, что расследованием займется именно парижская жандармерия. Исключено. Однако наличие крота объясняет, каким образом дьявол узнал, кто возглавляет это расследование, выяснил адрес Людивины и то, что она живет одна. «Нет, тоже невозможно». В любом случае невелик секрет, ее показывали по телевизору. Лицо узнаваемо. Найти ее адрес при наличии смекалки несложно. Например, позвонить в «Электрисите де Франс. Там можно запросто добыть чьи угодно координаты. Менеджеры по работе с клиентами крупнейших поставщиков услуг обучены не подозревать, а помогать. И злонамеренные граждане умеют этим пользоваться. И потом Боленский был параноиком. В протоколе РТО ясно сказано – Психопат держал оружие под рукой, одержимый, безжалостный убийца. Теперь, когда Людивина хорошо все обдумала, его реакция показалась вполне логичной. Каждая сделка была для Боленски испытанием. Приходилось не только расставаться с трофеями, но и открываться внешнему миру, доверяться чужакам, терпеливо ждать результата. «Слишком все это неестественно для такого человека, как он». Всякий раз он мучился, с тревогой ждал звонка ГФЛ, что все прошло нормально. Наверняка не спал в ночь Гоуфаста. Утром он не получил вестей, в голове запустился продуманный план действий, и он кинулся улаживать проблему. Для него это, видимо, стало большим облегчением, подумала людивина. Если бы не деньги, Боленский, скорее всего, прекратил бы все гораздо раньше, но, как и любого преступника, его соблазнило легкое бабло. Гильем постучал шариковой ручкой по монитору, привлекая внимание Людивины. «Я закончил анализ списка посетителей, который вы с Синьоном привезли из клиники святого Мартина Тертского. Людивина ни на что не надеялась». «И?» «С виду ничего необычного. Я пробил фамилии по базе. Она выдала только Линду Журден и ее сыночка, как ты и предупреждала. Они навещали Пьера Галине, второго убийцу из поезда». «Может, что-то подозрительное по датам визитов?» «Нет, приезжали каждую неделю в течение пяти месяцев». «И больше ничего?» «Ничегошеньки, увы». Людивина обреченно вздохнула. Упоминание о клинике навело ее на мысли о докторе Банто. Было в нем что-то необычное, помимо харизмы, некая двойственность, которая и привлекла ее внимание. Ей редко доводилось встречать таких нестандартных персонажей, Она знала, что не ошибается, но не могла это объяснить, просто чуяла. Банто принадлежал к тем редким людям, которые могли ей помочь. Человек между двумя мирами. Он живет среди своих, но осознает окружающую тьму, способен время от времени заглядывать в нее и даже погружаться. Банто – отличный психиатр. Людивина не сомневалась в этом ни на секунду, потому что он понимает природу безумия, знает о самых извращенных фантазиях – Владеет языком патологии, даже если сам ей не подвержен. Он побывал в этих зонах дискомфорта, увидел в себе самом все, что есть дурного в человеке, но, в отличие от других, вернулся с этими знаниями. Он хотел не только изучить свою темную сторону, но и помочь пациентам. Банто не смотрел издалека на руины чужой психики. Он заходил туда, чтобы сопровождать больных, понимать, успокаивать, пытаться исцелить. показать, как восстановить эти руины. В отличие от коллег, Банто сам исследовал тьму. Вдруг Людивина поняла, что зашла слишком далеко в своих предположениях. Она проецировала на незнакомого человека то, что сумела заметить и понять в тех редких людях, от кого исходила та же энергия, что от Банто. Он такой же, как Ришар Микелис, и как тот частный детектив по имени Джошуа Бролин». До нельзя странный тип, с которым она мимолетно пересеклась в Квебеке. Ну и, конечно, Банто такой же, как она сама. Подобных людей Людивина называла «ночными стражами». Они наблюдают за тьмой, чтобы защитить других. И даже если она все это придумала про Банто, он будет полезен для расследования, потому что у него свежий взгляд. Людивина бросила в море две бутылки с запиской. Одну для токсиколога Кальсона, вторую для психиатра. За три часа она составила полное досье со всеми материалами «Убийство за убийством», «Бойня за бойней». Добавила свои записи и сложила все это в коробку из-под бумаги для принтера. Взяла телефон и позвонила в клинику. Ее несколько раз перекинули с одного дежурного на другого и, наконец, в трубке зазвучал голос директора. «Лейтенант Ванкер, как поживаете?» Людивина пропустила вопрос мимо ушей. «У меня для вас есть увлекательное чтиво. Можно его переслать с курьером?» «Вы все же решили воспользоваться моими услугами?» «Да. Но вы понимаете, что это не моя экспертная область. Боюсь оказаться бесполезным, а то и вовсе направить на ложный след». «Я уже говорила, что готова рискнуть». «Отлично. Тогда обещаю помочь, чем смогу. Посмотрю все сегодня вечером». «Учитывая объем досье, вам понадобится еще и весь уикенд». «Понял. Лейтенант, позвольте задать вопрос». «Валяйте». «Почему я? Почему не эксперт, криминолог или кто-то из ваших профайлеров?» «Потому что вы над схваткой». Банто вздохнул в трубку и помолчал несколько секунд. «Но я же не единственный. Почему именно я?» «Потому что я заглянула вам в глаза, доктор». «Я знаю, что вы за человек и где побывали. Я знаю, что это досье расскажет вам о многом. Убийца, за которым я охочусь, живет на границе двух миров. Он говорит на языке патологии и страдания, и чтобы загнать его в ловушку, мне нужен хороший переводчик». Молчание психиатра длилось еще какое-то время. «Я польщен, что у вас сложилось обо мне такое неприятное впечатление», наконец шутливо произнес он. И вы можете догадаться, что для такого человека, как я, ваше предложение — редкая возможность выйти за рамки обыденного. Но опять же, не ждите от меня чуда. Чуда я и не жду, только немного содействия. Достаточно будет вашего мнения». Банто попрощался и повесил трубку. «Нужно цепляться за любую возможность. С того дня, когда она узнала, что на свободе гуляет человек со взрывчаткой, для всех запустился обратный отсчет». Оставалось надеяться, что речь идет о днях, а не о часах».